Глава двадцать восьмая. Пирог-звезда. Рецепт. Ингредиенты. Три стакана муки, одна чайная ложка соли, три столовые ложки сахарного песка, сто грамм кондитерского жира, одно яйцо взбить, одна чайная ложка белого уксуса, один стакан плюс четыре столовые ложки воды отдельно, один стакан сушеного инжира, измельчить один стакан чернослива измельчить один стакан изюма без косточек мелко порезать шесть чайных ложек коричневого сахара одна чайная ложка корицы половина стакана рубленого миндаля одна столовая ложка мака коричный сахар для обсыпки три части сахарного песка смешать с одной частью корицы приготовление первое Смешать муку, соль и сахарный песок. Порубить жир двумя ножами или в кухонном комбайне на мелкие кусочки. В сухую смесь добавить яйцо, уксус и 4 столовые ложки воды и вымешивать вилкой, потом руками, припудренными мукой, в тугой шар. Второе. Поставить тесто на 10 минут в холодильник, после чего разделить на две равные части. Из одной части раскатать круглый корж и выложить его в форму диаметром 20-25 см, вторую часть отложить. Третье. Разогреть духовку до 180 градусов Цельсия. Четвертое. В кастрюле с толстым дном смешать инжир, чернослив, половину стакана нарезанного изюма, коричневый сахар, корицу, добавить один стакан воды. Варить, помешивая на среднем огне. пока сахар не растворится и смесь не закипит. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и держать на слабом огне 20 минут. Снять крышку и кипятить, постоянно помешивая, еще 3-5 минут, пока большая часть жидкости не испарится и смесь не приобретет консистенцию густого джема. Снять кастрюлю с огня. Пятое. Пока начинка остывает, тонким слоем высыпать миндаль на противень, и обжарить в духовке 7-9 минут, чтобы слегка подрумянился. Шестое. Вынуть миндаль из духовки и смешать с начинкой из сухофруктов. Добавить мак и оставшиеся полстакана нарезанного изюма. Тщательно перемешать. Седьмое. Выложить начинку на подготовленный ранее корж в форме. Из остального теста раскатать квадрат 25 на 25 сантиметров. Нарезать на полоски шириной 1 сантиметр и выложить поверх начинки в виде звезды, посыпать коричневым сахаром по вкусу. Восьмое. Выпекать 30 минут или до тех пор, пока верхние корочки не станут золотисто-коричневыми. Вынуть пирог из духовки и как следует остудить. Можно держать в холодильнике до пяти дней. Подавать холодным или комнатной температуры. Роза. Вода, в которой плавала роза, начала приобретать цвета. Размытые, приглушенные тона напоминали розе картины Клода Мане, которую она обожала, когда была девочкой. Там, в мглистой глубине, были водяные лилии и плакучие ивы, а иногда тень от тополя падала на поверхность воды, такую далекую. В детстве розе всегда хотелось побывать в местечке Живерни, где Мане жил и где он создавал свои знаменитые полотна. Она была уверена, что это место — самое прекрасное в мире. Но, став старше, она поняла, что сама по себе деревушка выглядела не лучше и не хуже любых других, какие ей довелось повидать. Все дело в том, какой Мане изображал эту деревушку на своих холстах. Однажды они с Жакобом ездили в Ржантей, ближнее поместье Парижа, где Мане тоже некоторое время жил и писал. Роза тогда была сильно разочарована. Городок, хотя и живописный, оказался совсем не так прекрасен, как ей представлялось, когда она смотрела на него глазами художника. Красота, поняла она тогда, зависит исключительно от нашего восприятия. После войны она обнаружила, и это было потрясением, что не способна более видеть красоты ни в чем. Она сознавала, конечно, что мир не стал менее красивым, но его очертания словно расплывались перед глазами, а свет померк. Теперь же нежные пастельные цвета кружась, начали проступать в таинственных глубинах, из которых Роза не могла вырваться. И она плыла и слушала. Оттуда, издалека, с поверхности этого необъятного и ласкового моря, снова доносились голоса. Она попыталась подняться к поверхности, ей вдруг показалось, что очень важно узнать, кто там разговаривает. Может, в этот раз ей послышалось что-то иное, чем прежде? Медленно и плавно она поднималась все выше. Теплые воды ласкали о нежной краске, вдруг напомнили ей о платье, которое она шила ко дню тайного брагосочетания. 14 апреля 1942 года, вторник. День, который она не забыла бы никогда. Материю на платье достала ее подруга Жаклин, единственная, знавшая об их жакобом плане. Но Жаклин схватили в первую неделю марта за то, что она еврейка и иностранка. Её арест был предвестником предстоящего кошмара, но Роза пока ещё этого не понимала. Тогда, в чудесный день её свадьбы, она и не думала об этом. Платье из лёгкой полупрозрачной ткани было многослойным, и Розе потребовалось больше месяца, чтобы его дошить в темноте. Она трудилась в своей комнате по ночам. Когда Элен, её сестра, спрашивала, что она там делает, Роза прятала платье под одеяло и чем-нибудь отговаривалась. Но при том, что эленка казалось Розе, не одобряла Жакоба, посреди чернильной тьмы она, видимо, все же радовалась тому, что хоть одна из них нашла выход из сгущавшейся вокруг них беспросветной тоски. Роза не хотела надевать на свадьбу белое, хотя, разумеется, она была девственницей. Но белый цвет означает невинность, а в Париже в те дни для невинности уже не осталось места. Потому она пришла в цветном платье, все оттенки которого напоминали об утренней заре. В то время ее любимом времени суток — молочно-голубой, светло-розовый, кремово-желтый, бледно-абрикосовый, приглушенный лавандовый — слои ткани, казалось, их тысячи окутывали розу, невесомые, словно облачка. — Ты — самое прекрасное что я видел в своей жизни! — восхищенно сказал Жакоб, когда она вошла в комнату. И потому, как он смотрел на нее, она знала, что это искренние слова, сказаны от всего сердца. Их глаза встретились, и в его взгляде она прочитала все, что им предстояло. Жизнь где-нибудь вдали от Парижа. И, конечно, дети. Много детей. Они с Жакобом будут смеяться, рассказывать друг другу разные истории и вместе доживут до глубокой старости. Вся жизнь лежала перед ними, бесконечная и счастливая. И Роза позволила себе в нее поверить. «Я люблю тебя», — прошептала она тогда Жакобу. «И теперь...» Плавая в глубинах моря, она вдруг поняла, что это совсем не море, а скорее тысячи слоёв её свадебного платья, в баюкающей мягкости которых она утопала. Роза видела цвета, тщательно подобранные и так красиво накладывающиеся один на другой. А потом заметила, что может видеть сквозь них. Чуть-чуть, но видит. Они мягко касались её кожи совсем как тогда, в апрельский день, столько лет назад. Медленно плывя сквозь слои ткани, Роза напрягала слух. И вдруг догадалась. Должно быть, она умерла, наконец. Удивительно, как до нее не дошло раньше, ведь это же очевидно. Разумеется, а иначе почему она уже довольно давно слышит голос Аллена. Это он звал ее домой, показывал путь сквозь странный белесый туман туда, где ждала вся ее семья. Они, оказывается, не на небесах, а в этом непонятном слоистом мире. Но что, если в конце концов? Это и есть небеса. Откуда ей знать, вдруг облака на ощупь именно таковы? Возможно, это восход солнца. Возможно, в любой миг удивительное море осветится изнутри. А потом Роза уже совершенно точно поняла. Она в самом деле умерла. А небеса настоящие, потому что раздался голос ее любимого. И этот голос звал ее. «О вьенамуа!» — слышался сверху голос Жакоба. «О вьена муа, мона мух! Вернись ко мне, любовь моя!» Роза хотела отозваться, ответить. Она попробовала крикнуть «Я иду, Жакоб!» Но звуки застревали в горле. Но затем она почувствовала, как он берет ее за руку. Она знала безошибочно, что это именно Жакоб. Его прикосновение она узнала бы среди тысяч других. Она не забыла его, хотя прошло почти семьдесят лет. Его рука была такой же, как всегда. Теплой, сильной, родной. Рука любимого, спасшая ее тогда, много лет назад. Роза понимала, что сейчас он тянет ее к себе после стольких лет. Видимо, это означало, что она прощена за то, что тогда послала его на смерть. Сердце переполнилось, на глазах она чувствовала, выступили слезы. Случилось то, на что она смела только надеяться все эти годы. Роза глубоко вздохнула. и почувствовала, что море пахнет лавандой. Тот же аромат, который она вдыхала в день свадьбы. Она дома, дома. Роза крепче сжала руку Жакоба и начала, наконец-то, всплывать на поверхность.